Глава 8. Что же это за место и как из него попасть на следующий этаж? Сонка размышлял, идя по казавшемуся бесконечному полю. Вдруг прямо перед ним вспыхнуло яркое пламя, и если бы юноша шёл чуть быстрее, то неизбежно попал в него. "Похоже, этот огонь вызван чьей-то концепцией", пробормотал Сонг, осматриваясь. Поблизости никого не было, а его восприятие молчало. Подумав секунду, юноша аккуратно попытался обойти препятствие, но только лишь сделал шаг, Как перед ним появилось ещё одно и ярким всполохам преградив путь. Проклятие ругнулся сонкой, тут же успокоил себя. Возможно, это какая-то проверка его умений. И если подумать, он что-то такое читал, когда находился в библиотеке четвёртого яруса. У клана Синего пламени было подобное испытание для приёма членов в извние. каждому претенденту они предлагали решить задачу с той концепцией, что он практиковал, и если воин находил верный ответ, его могли взять в клан на правах неофита. "Ну-ка", сказал Сонг и вытянул руку, призвав свою концепцию огня и вызвав алое пламя в ладони. Усилиям воли он застелил зажёгшийся концепт С лица с жаркими языками огня перед собой, в этот момент юноша почувствовал, как его искра стала стремительно поглощаться чужой концепцией. Вот-вот грозя рассыпаться, воззвав к собственному восприятию, Сонг принялся стабилизировать структуру своего пламени, стремясь одновременно скопировать свойства концепции пылающего перед ним огня. обливаясь потом, он продолжал бороться с силой чужой концепции. Сколько раз Сонг перестраивал концепт и каких усилий стоило удержать его в стабильном состоянии, одним богам известно. Наконец ему удалось ценой невероятных усилий слить собственное алое пламя с пылающей концепцией, вызвав тем самым в ворох нестерпимой ярких разлетевшихся в разные стороны искр. Бах! С приглушённым звуком огонь преграждающий молодому человеку путь исчез. А впереди уже виднелась лестница, расположенная прямо посреди поля. Её верхняя часть терялась в сероватой дымке тумана, не позволяя рассмотреть нормально, куда она ведёт. Ха, выдохнул он, кутирая пот со лба. Надо же, как всё непросто. С другой стороны, за те несколько минут борьбы с тяжелой концепцией он успел очень многое понять, прояснил для себя большое количество непонятных мест и заполнил некоторые крайне важные пробелы. Несомненно, это испытание принесло ему намного больше пользы, чем какого-то вреда. Теперь бы только найти время на осознание полученной информации. Возможно, его понимание концепции огня наконец выйдет на следующий, более высокий уровень. Пока отложив этот вопрос на потом, Сонг стал подниматься по лестнице. Шаг, другой, третий, и вот он уже стоит на следующем этаже, удивлённо осматриваясь. Юноша даже не почувствовал момента переноса. просто миг и поле пропало. Вокруг появились уже ставшие привычными стены пирамиды испытаний. Так, это опять просто арена боёв или какое-то испытание моих сил. Сонк уже понял, что неизвестные мастера, построившие пирамиду, придерживались какого-то странного принципа чередования. Хотя, с другой стороны, после отдыха тогда должно идти испытание, а не бой, как это чуть не произошло с ним. Решив не ломать пока голову над этим, Сонг ступил на новый этаж. «Интересный парень, так быстро решил задачку», – пробормотал старик с одним глазом, И посмотрев на свою дочь, сидящую рядом, спросил у неё: "А ты что думаешь, Фирьял? Его способности посредственны, а вот маска очень интригует. Я бы хотел взглянуть, что там под ней?" Отозвлась девушка, лениво подёргивая ножкой. В это время сидящий смирно Амбал вздрепнулся, с ненавистью смотря на духовное воплощение фигуры Сунга перед главой синего феникса. В его глазах смешалась злоба и дикая ревность. Он наклонился к старухе, сидящей возле него, и принялся что-то эмоционально нашёптывать. Однако та, в раздражении отмахнулась от гиганта и строго что-то ему ответила, от чего он тут же присмирел, но в его взгляде всё ещё оставалась злоба. Между тем, одноглазый страйк обратился к главе синих волков, указывая на Сонга. Насколько там сложная концепция использовалась? Откуда мне знать, Даймон, спроси у этих снобов из пламени. Это же они прикрутили туда такое испытание. А практик этот интересен. Надо бы навести о нём справки. Что, уже хочешь к себе забрать? усмехнулся одноглазый. Ну, это ваш клан может себе позволить кучу наёмников, а мы каждого практика своими силами взращиваем. И не боимся потом удара в спину, да, Даймон? Отстань, это старая история. Еще вспомни что-нибудь трехсотлетней давности. Да-да, улыбнулся одноглазом у его собеседник, продолжая следить за фигуркой практика в маске. Понемногу Сонг продолжал подниматься. этаж, на котором он оказался после испытания концепции, оказался пуст, то ли потому, что он слишком быстро прошёл предыдущий, то ли наоборот, оказался слишком медленным. Единственным препятствием для него стало появление крайне сильной марионетки перед проходом на следующий ярус пирамиды, настолько сильной, что ему даже пришлось задействовать сразу несколько дальних шагов. А затем ещё и поле клинков. Именно во время этого соревнования у Сунга начали появляться трудности, а вместе с тем и мысли об ограниченности своих способностей. Два атакующих навыка, хоть и весьма неплохих, всё же заставляли действовать его слишком предсказуемо, а из трёх концепций действительно полезной стало лишь пламя. Концепции времени и меча у него находились на таком уровне, Что говорить о какой-то эффективности в их использовании, совершенно не приходилось. Один из последних боёв, где он применял сражение концепцию меча, отлично показал это. Таким образом, он сделал два важных для себя вывода. Прежде всего, ему срочно требовался ещё один хороший атакующий навык. Ну, а во-втором Критически важно сейчас как можно выше подтянуть концепции меча и времени. И если с первым ему было всё понятно, то как даже в теории получить возможность практики двух крайне редких концепций оставалось неясным. На следующем этаже по привычной сонгу традиции оказалось очередное испытание. На этот раз для него не самое простое. И его встретила проверка выносливости в виде холодного заснеженного мира. Когда он ступил на седьмой этаж, то практически мгновенно оказался по поясы в рыхлом снегу. Промозглый ветер насквозь продувал не самую тёплую одежду юноши. Чтобы не замёрзнуть, Сун тут же призвал концепцию огня, пытаясь хоть как-то поддерживать тепло тела. Через пару минут при преодолении снежных заносов и ревущего прямо в лицо ветра с острыми точно бритвоо снежинками парень понял, что долго вот так продержаться не сможет. В этот момент он полностью осознал пропасть между собой, практиком раньше практически не тренировавшим выносливость и силу, и человеком, идущим путём совершенствования своей сущности. Несомненно, истинным мастерам сущности подобное препятствие, как этот мир, не доставило бы никаких проблем. Сам Сонг, будучи практиком совершенствования энергии, оказался в крайне опасной ситуации. Он хорошо чувствовал, как его силы таяли с каждым пройденным метром. Эффект концепции огня постепенно сходил на нет, лишаясь притока духовной силы, и в любой момент грозил молодому человеку обморожением. Он практически перестал видеть окружающий мир из-за поднявшейся невероятной вьюги, а его ход замедлился настолько, что он продвигался не больше 2-3 м в половину минуты. Лишь исключительно на собственном упорстве и нежелании сдаваться, Сонг продолжал идти вперёд. В какой-то момент метель стала затихать, давая возможность немного перевести дух. Вдалеке послышался протяжный волчий вой, от чего парень непроизвольно замер на месте. Проклятие этого ещё не хватало, выругался Сонг Страйс, хоть немного ускорится. Ну уже давай, ты сможешь, подбадрил он себя, развернул восприятие на полную силу. и пытается определить, как далеко находятся звери. Он практически ничего не видел из-за застилавшего его лица пота. Свою маску он давно спрятал в карман на мири кольца и заодно надел два других комплекта запасной одежды, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Стало легче, но не намного. Вой слышался всё отчётливее. Опять понемногу начал подниматься ветер, грозя в любую секунду возобновить затихшую вьюгу. Где же эта лестница? Сунг по минутно осматривался в поисках подъёма на следующий этаж. И если это испытание, то, возможно, мне следует просто продержаться какое-то время, если бы только не волки. Сонг хорошо понимал, что сейчас для него представляли опасность даже чудовищные звери уровня 9-го владыки. Без запаса духовной силы он просто не сможет нормально защищаться или атаковать. Где-то на самом краю восприятия юноша почувствовал странное движение. Секунда и ещё одно, а за ним сразу несколько. Стая 5. Нет, восемь особей. Сонг быстро посчитал чудовищных зверей, бегущих к нему. Похоже, все владыки пятые или шестые, но как же их много. Пришлось вытаскивать мечи из карманного мира и обнажать клинок. Тени приближались очень быстро, и их появление было уже вопросом времени. В следующий раз обязательно закуплюсь стимулирующими и восстанавливающими пилюлями. Надо же так сглупить. Сонк мысленно обругал себя, продолжая идти дальше. Где-то впереди он стал различать едва заметный знакомый силуэт. Неужели И это точно была лестница, но до неё ещё нужно добраться, а у него практически не осталось на этот духовных сил и выносливости. Он шёл вперёд с невероятным усилием, отдваивая каждый метр у снега и вьюги, а сзади стремительно приближались восемь волков. Их вой уже звучал без остановки. Минута шла за минутой, лестница стала вырисовываться всё отчетливее, а силы Сунга практически закончились. А вот и они. Сунг остановился, смотря на появившиеся из снежной бури бело-серые фигуры зверей. Он поднял клинок, встав в стойку, несмотря на то, что его навыки движения плохо работали против чудовищных зверей. И юноша обязан попробовать. У него просто не имелось другого выбора. Кто же из них вожак? Он должен быть самым крупным. Парень постарался успокоиться. Первым нападёт вожак. Если сонгу удастся одним ударом убить его, то высока вероятность, что вся остальная стая после этого струсит, не станет продолжать атаку. Чудовищные волки всегда связаны с вожаком глубокой эмоциональной связью, и его смерть сильно ударит по ним. В который раз Сонг порадовался своему решению каждый день посещать библиотеку четвертого яруса. «Ну же где ты, тварь?» Восприятие сузилось до небольшого пятачка, где проходило сражение. «Вот это ты!» Точно ты. Сонг посмотрел на медленно идущую к нему фигуру. Он был уверен и поставил на это всё, что у него сейчас имелось. Прыжок, превратившись в стремительный серый росчерк, Волк кинулся на свою жертву, и юноша оказался готов к этому. Движение и серебристый блеск меча сопровождал пронзительный вой. переросший в виск агонии. Как и предполагал Сонг, лишь увидев, как их вожа корчится в ногах человека, другие твари отступили, даже не попытавшись напасть. Минута, и вся стая пропала из видимости юноши. Холод напомнил ему, где он находится. Следовало уходить из этого холодного и негостеприимного мира.